Глава 13. Сон. Ну, конечно. Я же проболталась про свой ночной кошмар магистру Тагилиди, за что меня, кстати, и выгнали. А он исполнился. Практически в точности. Ну, может быть, с некоторыми расхождениями, незначительными. Например, когда на меня оползла смертоносная мохнатая туша, последнее, что пришло бы мне в голову, это восхищаться тем, как великолепно выглядит король в пылу сражения. Кстати, я не поблагодарила за спасение. Уместно ли сделать это сейчас? Пожалуй, нет. Не без труда, но мне удалось более-менее связно пересказать всё, что приснилось ночью. Разумеется, то, как хорош был король в бою и что за ерунда при этом мне лезла в голову, в мой рассказ не вошло. Когда я закончила, несколько минут стояла полная тишина. Поразительно. Наконец выдохнула декан и Амада. Таких точных предсказаний я не помню уже давно. Обычно они куда более символичны и сбываются не сразу. Вы определённо очень талантливы. И что она ещё хотела сказать, я не знаю, потому что король поднялся с места. Магистр Иомада тут же замолчала, и они с магистром Тагелидой почтительно уставились на него. «Простите», — холодно объявил его величество, «но у меня не так много времени. Мне с леди...» Он остановился, и магистр Тагелиды торопливо подсказала. «Полиной». «С леди Полиной?» — кивнул король. «Нужно поговорить. Конфиденциально. Пусть явится во дворец». Он взглянул на часы. «К пяти пополудни для аудиенции». «Но это невозможно», — потрясённо пробормотала декан и Амада. «Невозможно?» Король удивлённо приподнял бровь, словно пытался припомнить, что это за слово такое странное «невозможно» и когда он мог его слышать. «Ну, разумеется, для аудиенции в королевском дворце требуются некоторые приготовления, а они займут гораздо больше времени». «Нужно подобрать соответствующий случаю наряд, дать леди Полине несколько уроков этикета, и если бы встреча была, к примеру, завтра, встреча будет сегодня», — перебил король. «И мне совершенно безразличен наряд леди Полины. Даже если она явится голая, я это как-нибудь переживу». Щеки декана и амады вспыхнули, магистр Тагелида задохнулась от возмущения, а я и вовсе была готова провалиться сквозь землю. Но никто не рискнул сделать замечание королю. Конечно, ваше величество, дрожащим голосом проговорила Иамада, и король вышел. О чём же его величество хочет с вами поговорить? Осторожно спросила Дикан Иамада. Я вздохнула. Боюсь, я не настолько хороша в предсказательстве. Наверное, узнаю только тогда, когда он сам мне скажет. Магистр Иамада рассеянно кивнула. На самом деле, я, конечно, догадывалась о чём может пойти речь. Учитывая, что одно из моих предсказаний уже сбылось, король вполне мог предположить, что и остальное тоже не пустая болтовня. Перед тем, как он меня высмеял, я говорила о своём видении. Так что наверняка его величество сменил гнев на милость и решил поподробнее узнать то, от чего тогда самоуверенно отмахнулся. Вчера я поклялась никому и никогда больше не рассказывать, что увидела. Но Сегодня король спас мне жизнь, и я была не против вернуть ему должок. Я могу идти в свою комнату, спросила я. О чём вы говорите? возмутилась декан и Амада. Вам предстоит визит в королевский дворец, а времени остаётся всего ничего. Сейчас же отправляйтесь в Гарете. А Гарета тут причём? удивилась я. Теряйте драгоценные минуты, отрезала магистр Тагилида. Вы же не собираетесь и в самом деле отправиться во дворец с голышом? Конечно, не собираюсь, пробормотала я и поспешила выскочить за дверь. Костелянша, так костелянша, разберусь уже на месте. Подготовиться к аудиенции у короля за 3 часа? Грета всплеснула руками. Да это же невозможно. Они там с ума посходили. Не волнуйтесь, пробормотала я. Король сказал, что ему совершенно безразлично, как я буду выглядеть. Уточнять в каких именно выражениях он это объявил, я не стала. Не хотелось, чтобы милая Грета грохнулась в обморок. Сейчас это было бы совсем не к статье. Предстояло выяснить, как вести себя в королевском дворце и чем вообще мне может грозить это приглашение. Спрашивать у девчонок с прорицательского или, не дай бог, у брезины не хотелось. Все вокруг обожают короля и так ревниво относятся к потенциальным соперницам, что боюсь, подобное любопытство обернётся для меня порцией яда или каким-нибудь страшным смертельным заклинанием, наподобие тех огненных шаров, молний или ледяных игл, что летели сегодня в чудовищ. Бр. Нет уж. Ради моей собственной безопасности нужно постараться, чтобы о визите в королевский дворец никто не узнал. Ему-то может и безразлично. покачала головой Гриетта. «А честь юной девушки? Это у нас уже что, пустой звук? Тебе не должно быть безразлично, балда ты эдакая». Я возмущённо фыркнула. «При чём тут вообще моя честь? То есть король поставил какие-то невыполнимые условия, а виновата в этом буду я? Просто прекрасно. Что-то этот мир мне уже не так нравится, как прежде». «К счастью, подходящее платье у нас в хозяйстве имеется». Конечно, по случаю аудиенции у короля леди по этикету положено надеть новое платье, в котором она ни разу не появлялась во дворце. Точнее, в своде правил указано, что не должно быть ни малейшей возможности, что Его Величество это платье уже видел. Но я ведь вообще не появлялась во дворце. Ты? Нет. А вот платье появлялось. Просто было надето на другой студентке. Впрочем... Тогда нынешний король спал магическим сном, и потому нет ни малейшей вероятности, что он это платье видел. Так что воспользуемся лазейкой. Сейчас принесу платье. Жди. Никуда не уходи, объявила она. Я не сдержала смешок. Куда бы я могла уйти, если от визита в дворец отказаться всё равно не получится? Грета вернулась через несколько минут. Она тащила платье, такое пышное, что самой Грете за ним толком не было видно. только голова и окружающие её облака цвета ультрамарин. Что стоишь? Примеряй, проворчала она. Но вы сказали, что его уже кто-то надевал, осторожно спросил я. Да, студентка одна, леди Юлия. Это имя Грета произнесла почти с нежностью. Кстати, тоже на аудиенцию к королю. Я опять покосилась на прекрасное платье. Цвет был просто изумительный, глубокий, насыщенный, чистый Его хотя бы постирали? с надеждой спросила я. Постирали? в голосе Гретты звенело искреннее возмущение. Да, оно было очищено и обновлено моим собственным уникальным заклинанием, тем самым заклинанием, которое, между прочим, включили во все учебники по бытовой магии. Так что платье теперь не просто чистое, оно, считай, новое. Отлично, с облегчением выдохнула я. Давайте начнём. Если даже в виде бесформенного облака платье казалось прекрасным, то когда мы с Гретой наконец надели его на меня, я вообще потеряла дар речи. Это было не платье, а настоящее произведение искусства. Открытые плечи, узкая талия и невероятно пышная юбка, где каждый волан, каждая складочка находились на своём месте. Алиф По глубокому вырезу изящным кружевам шла вышивка едва заметная, тон в тон, но такая искусная, что дух захватывало. Довольно плотная вверху, она спускалась до талии, становясь всё призрачнее. Нити слегка мерцали, отчего казалось, что на лив опустилась звёздная пыль. Тяжеловато, пади, вздохнула Грета. Да и шнуровку корсета я затянула довольно туго. Тоже мне тяжесть И двигаться должно быть несподручно, виновато продолжила она. Скажет тоже. Но вот на пленэрах да, было немного несподручно, когда у тебя в руках тринога и тюдник, складной стул, за плечами огромный рюкзак с красками и растворителями, а идти надо в горку, пробираясь между кустами. Я покрутилась перед зеркалом. Нежные юбки путались, оплетали ноги. Конечно, двигаться было не так уж и просто, но боже, какой мелочью казались все эти неудобства. Стоило только бросить взгляд на своё отражение. В жизни не думала, что когда-нибудь примерю такую красоту, прошептала я. А ну ещё и удачливая, усмехнулась Гретта. Та, что носила его до тебя, вскоре вышла замуж. За короля? машинально переспросила я. Гретта замахала руками. Нет, нет, конечно же нет. Тогда и король у нас был другой, тот ещё паршивец. Нынешний-то хороший. Так что кто знает, она подмигнула, и от этого мои щёки почему-то вспыхнули. Я вовсе не собираюсь замуж за короля. На эту должность тут и без меня полно претенденток. Ну, не зарекайся. В жизни всякое бывает. Горять тебе, похоже, эта мысль понравилась. Садись к настул. Я послушно плюхнулась куда сказано, и она занялась моими волосами, ловко орудуя расчёской и шпильками, и время от времени что-то на шёптывая. А когда закончила, я взглянула в зеркало и пожалела, что попала в этот мир без телефона. Селфи бы сейчас совсем не помешало. Впрочем, кому бы я могла его показать? Разве ж Жанна бы поделилась? Как ни странно, воспоминания о прошлой жизни вызвали лишь лёгкую светлую грусть. Видимо, начинаю привыкать. А теперь поднимайся. Я научу тебя, как правильно приветствовать короля, с сомнением произнесла Грета. Ну, то есть, попытаюсь научить. Фигуры несложные, но за 5 минут не освоишь. Несложные? Гретта показывала мне комбинацию шагов, поклонов и приседаний, а я понимала: не выучу, не справлюсь. Вообще-то с королём мы сегодня уже здоровались, пропыхтела я, поднимаясь из очередного реверанса. Так что приветствие это лишнее. И что-то я не заметила, чтобы здесь перед ним кто-нибудь так выплясывал. Одно дело встретиться в академии, тут все студенты равны. Совсем другое, Гретта поучительно подняла вверх палец. В королевском дворце. Давай ещё раз. Ещё раз мы не успели. Дверь распахнулась, и внутрь скользнула декан Эамада. "Пора", объявила она. "Готовы?" "Конечно, нет", в сердцах отрезала Гретта. "Приветствия так и времени нет". Поспешно перебила Дикан и Амада. Портал в королевский дворец открыт. Удачи тебе, девченька, прошептала Грета. Я благодарно кивнула и, стараясь не запутаться в складках платья, зашагала в сторону портала. Путешествие было коротким, но впечатляющим. Делаешь шаг в сияющей нечто и тут же оказываешься в совершенно другом месте. Невероятно. Я затормозила в коридоре и развернулась лицом к порталу. Ужасно тянуло сделать это ещё раз. Раз и я в академии, ещё один шаг, и я снова в коридоре дворца. Но совершить эту шалость я не успела. Его величество ждёт вас, раздался за спиной сочный бас. Трезвится сразу же расхотелось. Я оглянулась и увидела высокого громилу в форменной одежде, наверное, охранника. Он бросил на меня строгий взгляд, развернулся и пошёл вперёд по коридору. Я поспешила следом, с любопытством, крутя головой. Дворец был совсем не похож на дворец. Вернее, на обычный дворец, какие я видела на фото. Здесь не было вычурной лепнины, кичливой мебели, душераздирающего количества позолоты, бьющей в глаза роскоши. Нет, жемчужные серые стены, высокий и белый потолок, чудесные скульптуры, картины в тяжёлых рамах, много света и воздуха. Сдержанное благородство. Как тут красиво, восторженно выдохнула я, особо не ожидая ответа. Но охранник довольно прогудел. Да, дворец стал краше после ремонта, он немного помолчал и добавил. Его величество почти заново тут всё отстраивал. И, словно пожалев о своей болтливости, прибавил шаг. Вопросы, что там такое приключилось и почему понадобилось отстраивать дворец, щекотно крутились на языке. Но задать их я не рискнула. Одно могу сказать: у короля прекрасный вкус, и мне тут очень нравилось. Я пыталась всматреться в пролетающие мимо картины, в мелькающие статуи, так увлеклась, что со всего маху врезалась в широкую спину охранника, который резко остановился. Он покачнулся, но устоял. Хорошо хоть сама не свалилась. То ещё удовольствие барахтаться в бесчисленных юбках, пытаясь подняться. Я выглянула из-за громилы и увидела даму в платье лимонно-жёлтого цвета, не менее пышным, чем моё. На вид ей было около сорока, а может и меньше, например, двадцать пять. Слишком яркий макияж не позволял определить возраст. «Это ты заморыш из Академии?» — прищурилась она. Я решила не отвечать. Невежливо, но ну и пусть. Но соглашаться с тем, что я заморожь, или спорить, я не собиралась, вместо этого спокойно сказала. С удовольствием бы поболтала с вами, но меня ждёт король. Может быть, это убедит даму оставить нас в покое и дать идти куда шли. Простите, леди, поклонился ей охранник, но мне действительно нужно доставить гостью к его величеству как можно скорее. Ты забыл, кто я такая? Почти взвизгнула вредная дама. Не забыл, запинаясь, пробормотал охранник: "Вы леди Лервенна, главная королевская предсказательница". "Вот-вот", многозначительно проговорила та. "И тебе точно не стоит со мной ссориться. Скажу начальнику стражи, что у меня было видение, будто ты ходишь к его жене. Дай-ка попробую предсказать, сколько после этого ты прослужишь во дворце". Стражник побледнел, затем покрылся алыми пятнами и снова побледнел. Но не произнёс больше ни слова, а леди Лервенна повернулась ко мне. Итак, говорит мерзавка, почему король согласился с тобой встретиться? Я несколько дней не могу добиться аудиенции. Надо же, несколько дней. Интересно, почему? Королю не нравится конкретно эта дама или он не любит предсказателей в принципе? Метишь на моё место, прошептала она. Ну нет, Такая врагиня мне ни к чему. — А с чего вы взяли, что у нас деловая встреча? Может быть, у нас просто свидание? — выкрутилась я. — Свидание? — изумлённо переспросила леди Лервенна. — Ну да. Знаете, как это бывает? Он привлекателен, я чертовски привлекательна. К тому же сама Ванда говорила, что жену король найдёт в нашей академии. Вот и... — я развела руками. — Сложите два плюс два сами. — В самом деле? Все ещё недоверчиво протянула она. Я загадочно улыбнулась. Надеюсь, что загадочно, а не испуганно. "И вы идёте к королю не для того, чтобы обсудить предсказание", уточнила леди Лервенна. Я снова развела руками. "Ну какие у меня могут быть предсказания? Я всего несколько дней как попала в ваш мир и в них совершенно не разбираюсь. Вообще-то я не умею угадывать мысли, но они были так отчётливо написаны на лице главной королевской предсказательницы, что прочитать их не составляло никакого труда. Кажется, та быстро прикинула, что ссориться с королевской пассией есть совершенно ни к чему, особенно если та вовсе не планирует отбирать её хлеб. Простите, леди, важно кивнула она. Не смею вас задерживать. Удачного свидания. По её лицу расползлась улыбка, только вот доброжелательной она точно не была. Скорее, эта улыбка сочилась ядом. Я обернулась к охраннику. "Ну что, теперь мы можем идти или заставим его величество ждать ещё дольше?" Леди Лервенна тут же исчезла, а охранник виновато на меня покосился и рванул вперёд. Через какое-то время мы наконец остановились у двери. "Кабинет его величества", от rapportровал охранник. "Кабинет? Ну что ж, полагаю, королевской предсказательнице больше бы понравилось" Если бы мы встретились в спальне, но кабинет тоже неплохо. Охранник открыл передо мной дверь, и я пошла.